Благочестивые размышления эти, естественные в преклонном возрасте, бессвязно теснились в душе госпожи Деглемон. Они реяли в какой-то полутьме, то исчезали, то рисовались отчетливо, словно цветы, которые буря разметала по поверхности вод. Она сидела утомленная, опечаленная долгими размышлениями, воспоминаниями, в которых перед человеком, предчувствующим близкую кончину, Встает вся минувшая жизнь. Если бы какой-нибудь поэт, прогуливаясь в этот час по бульвару, заметил эту женщину, к которой так рано пришла старость, он решил бы, что она прелюбопытный персонаж. Всякий, кто увидал бы, как она сидит в полуденный час в кружевной тени акации, многое прочел бы по ее лицу, холодному и бледному, даже под знойными лучами солнца. Выразительные черты ее отражали нечто более значительное, нежели ее жизнь, подходившую к концу. Нечто более глубокое, нежели душу ее, измученную испытаниями. Ее лицо принадлежало к тому типу лиц, на котором вы, оставив без внимания множество других физиономий, лишенных своеобразия, задержите на миг свой взор и задумаетесь. Так в музее среди множества картин На вас произведет захватывающее впечатление только величавый, проникнутый материнской скорбью облик, созданный кистью-мурилью, или лицо Беатричи Ченчи, которому Гвидо сумел придать самое трогательное выражение невинности, не стертое страшным преступлением. Или творение Веласкеса, запечатлевшее угрюмые черты Филиппа II который дышит царственным могуществом, вселяющим ужас. Иные человеческие лица становятся властителями наших дум. Они говорят с нами и вопрошают нас, отвечают на наши тайные мысли и даже представляются нам целой поэмой. Застывшее лицо госпожи Глемон. Казалось одним из тех бесчисленных и страшных образов, что теснятся в божественной комедии Данте Алигьери. В быстролетные годы расцвета женской красоты она отлично служит пристворству, к которому вынуждает женщину ее природная слабость и законы нашего общества. Чудесный свежий цвет лица, блеск глаз, изящный рисунок тонких черт Богатство линий, резких или округлых, но чистых и совершенно законченных, завеса для всех ее сокровенных волнений. Если она покраснеет, это не выдаст движение ее души, а только оживит и без того яркие краски. Огонь ее глаз, горящих жизнью, в ту пору скрадывает все внутренние вспышки, и пламя страданий, врываясь на миг, делает ее еще пленительнее. Итак, нет ничего более непроницаемого, чем молодое лицо, ибо нет ничего неподвижнее. Лицо молодой женщины безмятежно, гладко, ясно, как поверхность дремлющего озера. Своеобразие начинает появляться в женском лице лишь к 30 годам. До этого возраста художнику не найти в нем ничего, кроме бело-розовых красок, улыбок и выражения, которое повторяет одну и ту же мысль. Мысль о радостях, о молодости, о любви, мысль однообразную и неглубокую. Но в старости, когда женщина все уже испытала, следы страстей словно врезаются в ее лицо. Она была любовницей, супругой, матерью. Самые сильные проявления счастья и горя в конце концов меняют облик человека, искажают черты, бороздя лицо несчислимыми морщинами, наделяя каждую из них своим языком. И женщина становится тогда величественной в своем страдании, прекрасной в печали своей, великолепной в своей невозмутимости. И если нам позволено будет развить наше необычайное сравнение – то в высохшем озере станут тогда видны следы всех родников, питающих его. Тогда лицо женщины уже не привлечет внимания света, ибо в легкомыслии своем свет будет напуган тем, что разрушены его привычные понятия о красоте. Не привлечет оно и посредственного, ничего не смыслящего художника —